Глава 45. Ревнивый ветер треплет шаль. Мне этот час сужден от века. Я чувствую урта рта и в веках почти звериную печаль. Такая слабость вдоль колен. Так вот она, стрела Господня. Какое зарево! Сегодня я буду бешеной Кармен. Марина Цветаева. Любви старинные туманы. «Стихи? Портал?» – изумленно переспросил Цакар, услышав мою версию появления в степи. Мы сидели в одном из шатров, принадлежавшем принцу троллей. Расположившись на толстом ворсистом ковре, мы успели поужинать жареным мясом и теперь общались при свете магических шаров под потолком шатра. «Вы сильная могиня Ронара, если у вас получилось открыть стихийный портал. Боюсь, что вернуться вы сможете, только пройдя через портал в Императорском дворце троллей, а это трое суток пути». Сделав себе зарубку спросить у Зарины про стихийный портал, я уточнила. «Как я смогу там оказаться?» «Рассары», — немного помявшись, уточнил цакар. — Я знаю, что женщины вашей расы на них не умеют ездить, но другой возможности не вижу. — Захочешь узнать, что умеет Селенира, расслабься и прислушайся к своим ощущениям, — учила меня Зарина. Я честно прислушалась. — Как ни странно, Селенира на рассарах ездить умела. — Кто будет меня сопровождать? Цакар снова помялся и ответил. — Из всех моих собратьев только я владею вашим языком. Я представила себе негодование Лорана, когда он узнает, с кем проводила время его жена. Проглотила смешок и кивнула. «Отлично!» — Цакар поднялся с явным облегчением. «Завтра утром, сразу после завтрака, отправимся в путь. А пока отдыхайте!» Заснула я, едва полок шатра закрылся за принцем троллей. Утро началось сурчание. «Совесть есть!» — сонно спросила я, отмахнувшись от шершавого носа, тыкавшегося мне в ладонь. К урчанию добавилось облизывание. Подскочила я после первого же прикосновения языка к моей щеке. — Нет у тебя совести, — мрачно сообщила я, нетерпеливо бившему хвостом по бокам пушку. Огляделась и застонала. Я так надеялась, что степь мне приснилась. Три дня в седле. Селенира, я тебя ненавижу. Позавтракали мы с пушком, овсяным хлебом с водой. Насытились, конечно, не очень, но голод утолили. «Прошу, Ранара!» Через полчаса после завтрака Цакар подвел к шатру молоденького Рассара. «Он самый смирный в нашем стаде. Читай, понесет я не виноват». Я позволила телу вспомнить нужные навыки, уселась в седло, взяла поводья. Цакар гораздо грациознее меня, оседлал своего зверя в разы быстрей. Отдав на тролльям языке необходимое распоряжения своим помощникам, Цакар двинулся вперед. Я, стараясь не потерять контроль над телом, за ним. В стороне от нас развлекал сам себя пушок, носясь по желтой траве. Ехали мы неспешно. В моем наряде, не подходящем для езды верхом, галопом не помчишься. Чтобы особо нежные части моего тела не пострадали, в седло положили нечто вроде «попоны». Вроде и мягко, а ехать верхом неудобно даже на тренированному телу Селениры. Тапки с задниками в стремена не влезали, болтались по бокам животного. В общем, экстремальное путешествие. Я представила себе, как меня сейчас разыскивают Лоран, Кладира и Шарон, и вздохнула. Чувствую, наслушаюсь по возвращению всего, что только можно. Одна Кладира о моей безответственности будет подробно часами рассказывать. Окрестный пейзаж не радовал. Все тусклое, унылое и бесцветное. Ничего яркого, цепляющего глаз. Только мы с Цакаром на лошадях и бегающий рядом пушок. Так и ехали часа четыре, пока мой организм не взбунтовался и не потребовал привала. С трудом спустившись с помощью раздражающей бодрого Цакара на землю, я с удовольствием удовлетворила свои потребности и, вернувшись к Рассарам, спросила, «Может, поедим?» К крупу животного цакара были приторочены свернутые шатеры циновки. Мой рассар вез хорошо упакованную продукцию. Несколько минут и вот мы уже сидим по-турецки на циновках и поглощаем нехитрый обед сухофрукты и хлебцы, запивая их водой. Моя сестра частенько с теплом вспоминает о вас, Ранар. Забросила я пробный камень, когда мы закончили обедать. Тролль покраснел. Ранара Кладира чудесная женщина. Я ждала продолжения, но, похоже, цакар решил отделаться этим дежурным комплиментом. Снова спины рассаров, снова степь. К концу первого дня, когда мы, остановившись на ночевку, зашли в поставленный цакаром шатер, я не чувствовала ни рук, ни ног, ни тела. Первый день прошел, всего лишь первый. Впереди еще два. Мне слабо верилось, что до дворца троллей я доберусь живой и невредимой. Блюститель моей нравственности Пушок демонстративно улегся на толстом ковре внутри шатра между мной и троллем. У меня не оставалось сил даже на улыбку при виде его действий. Впрочем, Цакару устал не меньше моего. Уже через пару минут с его стороны раздалось сопение. Отличная выучка все-таки. Улегся спать и сразу же уснул. А вот я... Сон сморил меня на удивление быстро. Снились мне Лоран с Гладирой, гонявшейся за нами с пушком по лагерю троллей. Шарон о чем-то общался с Цакаром, не обращая на нашу возню ни малейшего внимания. Следующие два дня слились в одно серое пятно. Неразговорчивый, малообщительный Цакар, чересчур активный пушок, попона под задом. К концу третьего дня я устала настолько, что считала минуты до появления во дворце троллей. Мечтая, как о роскоши, о горячей ванне, мягкой постели и сытном ужине.